Миновав мост через пролив, поезд прибыл в Окаяму, где я пересел на Синкансен, консен Устроился на своем месте и, покачиваясь вместе с вагоном, закрыл глаза. Картина стояла рядом, то и дело касаясь моей ноги. «Хочу, чтобы ты помнил обо мне», — сказала Сайки сан и заглянула мне в глаза. «Тогда, если даже все другие забудут, мне будет все равно». Налитая тяжестью время накатывает на тебя, как старый запутанный сон. А ты идешь и идешь, будто продираешься сквозь него. От этого времени не скроешься даже на краю света. Но даже если это так, ты обязан идти туда, потому что не можешь не идти. Проехали ногою, и начался дождь. Я смотрел, как капли чертят по стеклу. Надо же! Когда я уезжал из Токио, тоже шел дождь. Дождь сейчас везде. Мокнет лес, мокнет море, шоссе, библиотека. И на краю света тоже дождь. Сидя с закрытыми глазами, я расслабился, давая отдых одервеневшим мышцам. Прислушался к монотонному стуку колес. И тут вдруг сами собой из глаз потекли слезы. Они тёплыми струйками сползали по щекам, застывали у рта и высыхали. «Ничего», — говорил я себе. Остались только дорожки. Даже на слезы не похоже. Как будто капельки дождя, что стучат по стеклу. «А правильно ли я все делал?» «Ты всё делал правильно!» — говорит парень по прозвищу Ворона. — Совершенно правильно! Лучше тебя никто бы не справился, потому что в настоящем мире ты самый крутой пятнадцатилетний парень! — Но я так и не понимаю, в чем смысл жизни, — сказал я. — В том, чтобы смотреть на картину. Слушать шум ветра. Я кивнул. — Спи, — сказал ворона, — Проснешься частицей нового мира. Я уснул И проснулся частицей нового мира.